открыт 7 октября 1967 года в здании, где в мае 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. В его 14 залах собрано свыше 15 тысяч экспонатов. Среди них личные вещи советских полководцев, маршалов Советского Союза Жукова и Конева, стратегические планы, карты, военные формы одежды, мемуары и так далее. Экспонируются материалы о боевом пути Пятой ударной армии под командованием генерал-полковника Берзарина, который стал первым советским комендантом города Берлина. Значительное место отведено деятельности немецких антифашистов, участию немецких коммунистов в советских партизанских соединениях, деятельности Национального комитета «Свободная Германия», а также борьбе антифашистов на берлинских предприятиях в годы войны. Закончу свой рассказ о группе советских войск в Германии небольшим эпизодом, показывающим отношение трудящихся ГДР к советским войнам. В 1968 году, когда некоторые подразделения группы советских войск в Германии после участия в акции интернациональной помощи трудящимся Чехословакии, вернулись в свои казармы, надо было видеть, как душевно встречали местные жители советских солдат и офицеров. На вопрос одного приезжего «Откуда столько цветов?» и «Почему царит такое оживление?» ему ответили «Вы что, не видите? Наши вернулись». «Кажется, у Гёте есть такое изречение» что тот недостоин, чтобы узнал о нем мир, кто не видит в мире своих друзей. Верно подмечено, и эта истина вечная, она не потеряла своего глубокого смысла и в наши дни. Мне вспоминается рассказы исповеди, которые довелось услышать в свое время в доме на Унтерден Линден в трехстах метрах от Бранденбургских ворот. Мы познакомились с фрицем Унгером в середине 70-х годов в нашем посольстве. И вот, что он однажды рассказал. Родился Унгер в небольшом курортном городке Бат-Эльстер. Здесь перед Первой мировой войной еще мальчишкой начал работать на ковровой фабрике. Весной 1920 года вступил в Компартию Германии. В своем родном городе фриц был единственным подписчиком журнала, СССР на стройке, основанного Максимом Горьким. Он передавал его другим рабочим, устраивал из фотографий, вырезанных из журнала, небольшие выставки. Позже Унгер стал руководителем одного из первых кружков Союза друзей Советской России. Когда гитлеровцы пришли к власти, они арестовали Унгера. Долго его пытали и, ничего не добившись, Бросили на 4 года в одиночку каторжной тюрьмы. А потом Фрид стал узником номер 2558 концлагеря Бухенвальд. Здесь коммунист Унгер прошел суровую школу мужества и интернационализма. Когда осенью 1941 года в концлагерь были доставлены советские военнопленные, Немецкие коммунисты-подпольщики, сами измотанные непосильным трудом и постоянным недоеданием, бросили лозунг «Спасать советских братьев». Им отдавали последнюю корку хлеба, найденную в поле мороженую картошку, свеклу. Больных и раненых прятали в дезинфекционном бараке, лечили как могли. С тех пор прошло более четырех десятилетий, Но память человеческая не подвластна времени. В Бат-Эльстер, куда Фриц Унгер возвратился после войны, идут письма из нашей страны, в том числе от Степана Батца из села Николаевки Хмельницкой области. Степану было всего 12 лет, когда в Бухенвальде врачи-эсэсовцы отрезали ему руку. Фриц выходил мальчика и прятал его до прихода Советской армии. Много лет спустя Степан Бац гостил в ГДР у своего нареченного отца, а Фриц Унгер приезжал в Николаевку на свадьбу сына. И таких сыновей у немецкого коммуниста-интернационалиста немало. Иван Кудрявцев в Киеве,